Мак Говерн сидел на диване, подавшись вперед на его костлявых коленях, пристроилась тарелка спагетти с тертым сыром. По телевизору шло какое-то шоу. «Что она имела в виду, говоря, мы в гостиной?» — шутливо спросил Ральф. Но прежде чем Мак Говерн успел ответить, появилась Луиза с тарелкой дымящихся спагетти в руках. «Вот», — сказала она, — «садись и ешь». Я позвонила Симоне, и она сказала, что об этом, возможно, сообщат... В двенадцатичасовой программе новостей. Луиза не стоило беспокоиться, пробормотал Ральф, принимая тарелку, но желудок его голодно запротестовал, когда Ральф вдохнул аппетитный запах лука и тающего чеддера сорцира. Взглянув на стенные часы, едва заметные между фотографиями мужчины в пальто с енотовым воротником и женщины, выглядевшей так, будто припев модной песенки «Луиза». «Ву, дуди и йоду» и составлял весь ее лексический запас. Ральф удивился, что уже без пяти двенадцать. «Да я ничего и не делала, просто разогрела остатки в микроволновой печи», словно оправдываясь, ответила Луиза. «Когда-нибудь, Ральф, я обязательно приготовлю для тебя что-нибудь особенное, а теперь садись». «Только не на мою шляпу», — предостерег МакГоверн, не отводя взгляда от телевизора. Он бросил Федору рядом с собой на пол и снова занялся едой, быстрой исчезавшей у него во рту. Очень вкусно, Луиза. Спасибо. Она сдержалась, посмотрев, как один из участников выиграл бояж на Барбадос и новое авто. Затем снова поспешила в кухню. Вопящего от радости победителя сменил тип в полосатой пижаме. беспокойно ворочающийся в постели. Наконец он сел и взглянул на часы, стоящие на ночном столике. Три восемнадцать утра. Время, ставшее Ральфу столь знакомым. «Не можешь заснуть?» — сочувственно спросил голос за кадром. Устал лежать без сна ночь за ночью. Маленькая светящаяся таблетка с легким звоном влетела в окно спальни бедняги, измученного бессонницей. Ральфу она показалась похожей на самую маленькую летающую тарелку, спустившуюся с поднебесья, и он совсем не удивился, увидев, что пилюля голубая. Ральф присел рядом с магговерном, хотя оба они были достаточно худощавы, костлявый это слово больше подошло бы для описания Билла, им было тесновато на маленьком диване. Вошла Луиза с тарелкой для себя и уселась у окна, в кресло-качалку. После музыки и аплодисментов в студии, означавших окончание шоу, женский голос произнёс: "Это Lizet Benson. Новости в полдень. Результатом согласия известных феминистских адвокатов выступить Derry стала акция протеста шестеро арестованных в местной клинике. Также Крис Эльсберг с прогнозом погоды и Боб МакКлиндом со спортивными новостями. Оставайтесь с нами, Ральф отправил очередную порцию спагетти в рот и, оторвав глаза от тарелки, перехватил взгляд Луизы. "Вкусно?" спросила она. "Божественно," ответил он, подумав, что в данный момент ему пришлись бы по вкусу и холодные консервированные спагетти. Он был не просто голоден, у него разыгрался прямо-таки волчий аппетит. Очевидно, для наблюдений за аурами потребовалось много калорий. Вкратце Случилось следующее, вмешался Маговернун, проглотив последнюю порцию и ставит орелку рядом со своей шляпой. 8:30 утра, человек 18. Появились возле здания центра как раз в это время слущие приходят на работу. Симона подруга Луизы говорит, что они величают себя друзья жизни, но основу группы составляют отпиеты и негодяи. Она утверждает, что среди них был и черт-спикинг. которого полиция задержала в прошлом году при попытке подложить бомбу в гараж больницы. Племянница Сибуны сказала, что арестовали только четверых. Похоже, она ошиблась. Эддипна действительно был с ними? спросил Ральф. Да, подтвердила Луиза. И его тоже арестовали, но никто не пострадал. Это оказались только слухи. Пока, мрачно добавил Макговер. На экране цветного телевизора пошла заставка новостей. В полдень затем появилась Лизат Бенсон. "Добрый день", сказала она. "Главной нашей новостью в этот чудесный день позднего лета является согласие известной писательницы и вызывающей разноречивые чувства защитницы женских прав Сьюзен Дей выступить в Дерри в следующем месяце. Но известие о её согласии вызвало стихийную демонстрацию у здания центра помощи женщинам центр реабилитации женщин и клиника практикующие аборты которые так популяризируют опять они примешивают сюда аборты воскликнул маггован господииисусе тише безапелляционным тоном столь не похожим на её обычное тихое бормотание произнесла луиза маггован удивлённо взглянув на неё замолк Джон Кирклин с первым репортажем из центра закончила Лиза Бенсон, и на экране появилось изображение репортёра на фоне длинного кирпичного здания. Титры внизу сообщали зрителям, что репортаж идёт в прямом эфире. Показали окна центра помощи женщинам, два из них были разбиты, другие же запачканы чем-то красным. напоминающим кровь. Репортера отделяла от здания желтая лента, обычно применяемая полицией. У входа виднелись трое полицейских и один в штатском. Ральф не слишком удивился, узнав в цивильном инспектора Джона Лейдекера. «Они называют себя друзьями жизни, Лизет, и они утверждают, что утренняя демонстрация была спонтанным всплеском протеста, вызванного сообщением о том, что Сьюзен Дэй, Радикалисты называют её американской детоубийцей номер 1. Приезжает с выступлением Дерри в следующем месяце. Однако один из офицеров полиции Дерри считает, что всё происходило, мягко говоря, несколько иначе. Репортаж Киркленда шёл своим чередом. Теперь на экране крупным планом показывали Лей Деккера, казалось, смирившегося с микрофоном, маячившим у его лица. «О спонтанности говорить не приходится», — произнес он, на лицо тщательно проведенная подготовка. Скорее всего, друзья жизни заранее спланировали, как именно ответить на согласие с Юзен Дэй приехать с выступлением, они просто выжидали, пока сообщения об этом не появятся в газетах, что и произошло сегодня утром. Теперь камера показывала обоих мужчин. Кирклинт одарил Лейдекера самым проницательным взглядом. Что вы имеете в виду, говоря о тщательно проведённая подготовка, спросил он. На большинстве плакатов, которые они несли, фигурировало имя мисс Юзендей, к тому же мы обнаружили более дюжины вот этих вещичек. Маска полицейский, дающий интервью, на лицевой декера сменилась удивительно человеческими эмоциями. Ральфу показалось, что это отвращение и неприязнь. Лей Декер показал прямо в камеру пластиковый пакет и несколько ужасных мгновений Раль был уверен, что видит внутри искалеченного, окровавленного младенца. Но затем он понял, что чем бы там ни было красное вещество внутри пакета находится кукла. "Вряд ли они купили всё это у Кмарта", пояснил Лей Декер телерепортёру. "Это уж 100% Затем показали разбитое и перепачканное стёкла. Камера медленно переходила от одного окна к другому. Вещество на измазанных стёклах сильно напоминало кровь, и Ральф решил, что он не хочет доедать спагетти с сыром. Демонстранты принесли с собой кукол, внутри которых была смесь сиропа "Каро" с красным пищевым красителем, подвёл итог Киркленд. Они швыряли кукол в стены здания. выкрикивая лозунги против Сьюзен Дэй. Два окна разбиты, но особенного ущерба не нанесено. Камера остановилась, показывая запачканное оконное стекло. «Многие из кукол разбились», — говорил между тем Кирклинд, «разбрызгивая вещество, сильно напоминающее кровь. Это, естественно, напугало служащих, ставших свидетелями такой бомбардировки».